Но все-таки, удерживаемый какой-то силой, вопреки своему желанию, он продолжал жить у старцев. Кругом непролазная тайга. Вместо торной дороги одни медвежьи тропы. Возле избушки огородишка, а ближе к речке крохотная рощисть от коряг и пней. Там засеяна рожь, кусочек горячихи и горох. Прохор вместе со старцем Назарием копается на огороде.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 Вижу, одолевают тебя мысли мирские, обрубей их, плюнь, а то замаешься. День жаркий, все тело Прохора взмокло, донимают комары. Помолай, Боже! Выплыл из кельи, как туманное облако, маленький согбенный старец Ананий. Он голов ледащ, седенькая оборотка клинушком, голый желтый череп и голубые прищуренные глаза, босой, одет в белый балахон, — Что, старец праведный, поднялся, оздоровел? — спросил Прохор. — Поднялся, милый. Тенористым говорком ответил маленький Ананий и перекрестился сухой рукой. — Старый есень, и осьми мало вижу. В расслаблении двенадцать днем был. Скорбен взял, труждаться не могу. Престарел сто лет мне. Он сел на грядку, приложил к глазам руку козырьком и с ласковой улыбкой заглянул в лицо Прохора.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 Старец Назарий, видя это, сверкнул на вкусность глазами, потемнел лицом и с сутуляс быстро вышел. Пожирая снить Прохор с удовольствием прислушивался, как за стенкой сердито бормочет, отплевывается ушедший старец. Лежавший калачиком Ананий, втянул ноздрями аппетитный запах, ведь как-то встревожился, приподнялся на локотках, щупленький, большеголовый, похожий на ребенка рахитика, и воззрелся в рот Прохора,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 Назарий сидел на пне, обхватив ладонями локти, всматривался в тихую даль, где речка. — Вот, старец Назарий, съешь рыбки. Рыбка не вредная. Христос вкушал. И под самый нос старца подсунул смачный кусок. Старец насупился, влип взглядом в кильки, захлебнулся слюной, и соблазненная рука его нерешительно приподнялась.